Глава шестая. Сложности и пути их решения. К тому времени, как я добралась до дома, солнце уже село за горизонт. Я чувствовала себя разбитой и уставшей, и единственное, чего мне хотелось, забраться под одеяло и забыться глубоким сном. Последние два дня принесли много тревог. Вчерашний поход в ресторан с Гаспаром, разговор с шефом и вечер наполненный страхами и волнением, все это выбило меня из равновесия. Я была уверена, что утром, придя в офис фирмы, я буду вынуждена собрать свои малочисленные вещички и трудовую. Кто будет терпеть такого сотрудника, как я? Я лишила Белозерова огромной прибыли и важного клиента. И несмотря на то, что в разговоре по телефону шеф был крайне вежлив и участлив, моей беде, не думаю, что хорошее отношение ко мне перевесит сумму неустоек, которую должна будет понести фирма. Двоякая ситуация. Я не могла поступить иначе в ответ на непристойное поведение Безова. Белозеров также будет прав, если уволит меня. Именно с такими мыслями я переступила порог офиса и была крайне удивлена, застав на своем столе привычный стакан кофе, И круассан с соленой карамелью от левы. Маринка тут же утащила меня в зону для курящих, выудив всю информацию. К концу моего непродолжительного рассказа сотрудница шумно выдохнула. На уж, попала, так попала. Затушив сигарету, несколько секунд она хмуро пялилась в одну точку. Ну а что? Он тебе совсем не понравился? Кто? Гаспар! Да «Кто же еще?» «Ну, я не знаю. Просто если бы он мне сделал такое предложение, я бы еще и прыгала от счастья. Молодой, при бабках, да еще и симпатичный. Привел в ресторан, разложил все честно, без обмана. Да я бы из фирмы ушла, если бы он того потребовал». Я посмотрела на девушку в недоумении. Мне оставалось лишь пожать плечами. «Жаль, что Бозова дали мне, а не тебе!» Маринка кивнула. «Плохое случается! Но, может, это и к лучшему! Идем! Скоро начнется совещание! Лучше сегодня не опаздывать!» На протяжении планерки мне приходилось то и дело растирать заледневшие ладони, томиться в ожидании наказания. Участь намного страшнее самого наказания. К концу совещания... Мне просто хотелось встать и уйти. Да и ловить на себе взволнованные взгляды сотрудников тоже надоело. И когда шеф закончил собрание, так и не сказав ни слова о вчерашнем инциденте, я не знала, как поступить. Смотрела в спину выходящих из кабинета коллег и собиралась силами. «Роксана Анатольевна!» Его удивленный голос заставил встрепенуться. Я подняла на него глаза, стараясь унять бешеное сердцебиение, Александр Павлович, что теперь будет со мной? А что будет с вами? Он выглядел удивленным. Неужели забыла вчерашним? Я клиенте. Белозеров посмотрел на меня задумчиво. Вы отлично выполнили свою работу. Сделка завершена. Все прошло без заминок. Работайте дальше. Роксана Анатольевна, и не забудьте, что в субботу в восемь утра вас будет ждать. «Автобус фирмы». «Автобус?» Шеф улыбнулся, в зеленых глазах затаились смешки. «Я же говорил, что в этот уикенд мы отправляемся в загородный клуб, в «Синюю корону», отпразднуем день рождения нашей фирмы». Растерянная, я лишь кивнула в ответ и покинула помещение. Рухнув на свой стул, так и просидела, тупо пялясь в монитор. «Белозеров замял ситуацию?» — А может, Бозов просто не стал поднимать скандал? — Ну, конечно. В ресторане ведь были свидетели, и даже администратор заступился за меня. Вряд ли Гаспару нужны обвинения в домогательстве. Даже с такими деньгами, как у него, в случае скандала сберечь репутацию будет сложно. День прошел быстро. Я занималась текучкой и просматривала планы на следующую неделю. Маринка всю вторую половину дня проторчала на сайтах одежды, пытаясь подобрать купальник к нашей поездке. Одни лишь парни, казалось, с головой увлеченными работой. Вечером Маринка таки уговорила меня прошвырнуться по магазинам в поисках одежды на эти выходные. Я не стала отказывать, но и особого удовольствия от шопинга не испытывала. Мне вообще не хотелось никуда идти. Я не видела сына практически неделю и с радостью бы провела выходные с ним. Но после вчерашнего инцидента, разве могла я отделиться от коллектива? Спустя два с половиной часа без остановочных хождений по магазинам под аккомпанементом радостного щебетания Марины, я окончательно выбилась из сил. Не зная, что оказалось более утомительным, планы Сомовой на завоевание сердца богатых мужчин, которых она ожидает встретить в синей короне, или бесконечные переодевания в тесных примерочных. Но в итоге улов наш оказался довольно большим. Марина прикупила несколько купальников и парео, а также приобрела новый комплект белья. Я же ограничилась солнечными очками и купальником. Кстати, последний был слишком откровенным из всего, что я когда-либо надевала. Но Сомова дала руку на отсечение, заявив, что в нем я выгляжу горячо и безукоризненно. Немного подумав, я решила рискнуть. Все-таки новую жизнь начинаю. Так почему не начать делать то, на что не решалось в прошлом? Уставшая, но довольная, я попрощалась с Маринкой и села в такси. И лишь когда стрелка часов склонилась к двенадцати, я оказалась у своего дома. Подняла глаза на темно-коричневый дом с причутливыми сводами и лепниной. Красиво. Настолько, что дух захватывает. Жить в таком месте — это то, чего я хочу. Белозеров дал мне шанс работать дальше, и я с радостью приму его. И если для этого нужно отправиться с отделом в загородный клуб и делать вид, словно мне весело, я поеду и буду улыбаться во все тридцать два. Буду делать вид, словно я счастлива быть там. Достав пропуск, прошла в разъехавшиеся стеклянные двери. Стоило мне переступить порог вестибюля, на пути возникла разъяренная женщина. «Мама — Мама! — сорвалось удивление с губ. Она налетела на меня в фурии. «Роксана, ты видела время? Почему телефон выключен? Мы здесь уже три часа тебя ждем!» «Эта девушка!» — яростно ткнула пальцем в сторону администратора на ресепшене. «Не разрешила подождать тебя в вестибюле! На улице дождь, мы с здании промокли! Если бы не этот парнишка, так и стояли бы под дождем, ждали тебя!» Я не понимала, что происходит. Перевела удивленный взгляд в сторону. В зоне отдыха на кожаном диване сидел мой сын. В его руках был зажат телефон. Он играл во что-то увлекательное. А рядом с Даней сидел долговязый парнишка, лет пятнадцати на вид. «Даня?» Сын поднял на меня глаза. На родном личике засияла улыбка. «Ма, привет!» Я подошла ближе Мама не прекращала сыпать обвинениями и недовольством, следуя за мной. Я не слушала ее. Все мое внимание было сконцентрировано на Даньке. «Привет!» — я потянулась и поцеловала сына. Мальчишка, сидящий рядом с Даней, смущенно спустил глаза. «Мам, это Илья. Он живет тут на третьем этаже». «Добрый вечер!» — тот поднял взгляд и улыбнулся. Улыбка была такой обаятельной, что в груди защемила. «Роксана Анатольевна!» Я протянула ему руку. «Я так понимаю, ты спас моего сына и маму?» «Да ерунда!» — отмахнулся парнишка. «Просто сказал, что это мои посетители. Мне все равно делать было нечего, да и домой не хотелось идти. А так поиграли с Данькой в игру». Я обернулась к маме. Она все еще напоминала грозовую тучу. «Мам, прости, я зашла в магазин после работы, а телефон сел. Но ты ведь не собиралась сегодня ко мне ехать?» «Не собиралась, но...» — она вдруг замялась. «У меня тоже могут быть свои дела. Привезла Даню до конца недели». «Что же теперь делать? Взять его с собой в загородный клуб я не могу. Там будет взрослая тусовка, и ребенку в таком месте делать совершенно нечего». «Что за порядки тут такие?» выгонять нас под дождь все не уминалась мама ладно дай мне свой паспорт я сделаю пропуск и пойдем домой. я забрала документ у родительницы и не желая и дальше устраивать цирк перед людьми поспешила к ресепшену уже представляя какой скандал могла закатить мама виновато улыбнулась простите она учитель старой закалки не привыкла уступать ничего страшного улыбнулась девушка Вы тоже наш, простите. Правила нарушать не могу. Черканув размашистым почерком, она протянула мне листок. Напомните, что на выходе нужно будет его сдать. Конечно. Я кивнула ребятам, направляясь в сторону лифта. Парни тут же поднялись с дивана и подошли ко мне. Мама проследовала последний. Даже стук ее каблуков о пол звучал крайне раздраженно. Мы зашли в лифт, Я нажала кнопку нашего этажа. «Илья, тебе на какой?» «На третий!» В голосе мальчишки звучали грустные нотки. Даня потянул меня за рукав. «Мам, а можно Илья зайдет к нам в гости? Мы доиграем карту, а то все достижения пропадут!» Я улыбнулась, бросив взгляд на смущенного мальчишку. «Если Илья не против, и его родители тоже...» Глаза паренька засияли. Он улыбнулся Даньке. «Отец еще на работе. Придет через пару часов. Думаю, что можно и доиграть». «Отлично. В знак благодарности спеку вам пирог. Мы выпьем чай, скромно отметим наш зданий переезд». Я подняла глаза на маму. «Ты же еще не видела квартиру. Она тебе понравится». Мама к этому времени немного успокоилась. Лишь сдержанно кивнув в ответ, подняла взгляд к экрану, где велся отчет этажей. Я так и не поняла, какие эмоции испытывал Даня, увидев свою комнату в первый раз. Честно говоря, я была в предвкушении его реакции и ожидала радостного визга и парочки слов о том, как тут красиво. Но на деле он лишь на пару секунд оторвал взгляд от телефона и, пробурчав что-то похожее на «хм, пойдет», Со всего размаху плюхнулся в кресло и продолжил играть вместе со своим новым приятелем. Илья, кстати, оказался весьма хорошим парнем. Он не очень многословный, стеснительный, но кое-что мне удалось узнать. Живет вместе с отцом. Его папа, как я поняла, очень занятый и серьезный человек в сфере бизнеса. Сам Илья учится в экономическом лицее в восьмом классе, и еще он увлекается музыкой. Как сказал парнишка, живут они здесь всего полгода. Дом новый, и половина квартир еще не заселена. Дружить здесь ему было особо не с кем. Пока я замешиваю тесто на пирог, мама неспешно прогуливается по квартире, изучая каждый уголок. Когда она возвращается в кухню, от недавней злости не остается и следа. — Хорошая квартира! — выносит вердикт, устраиваясь за столом. Я открываю духовку и, переждав, когда схлынет поток горячего воздуха, ставлю в нее противень с тестом. Все не могу перестать думать о завтрашнем дне. «Мам, мне жутко неудобно перед тобой, но на эти выходные я должна уехать в командировку. Дело срочное, и отказаться я никак не могу. Не решаюсь сказать ей правду. Разве она поймет, если я заявлю, что собираюсь отправляться в развлекательное учреждение?» пить алкоголь и веселиться с коллегами. Мама задумчиво крутит в руках салфетницу. — Это то, о чем я тебе говорила, Роксана. Строгий тон родительницы действует триггером. Я словно возвращаюсь в детское прошлое, когда мамина фраза, сказанная таким голосом, пугала до дрожи в коленках. «Мам, я все понимаю. Я обязательно придумаю выход, найму няню, но мне нужно немного времени. Я не могу остаться. У меня тоже есть своя жизнь. Завтра в городской библиотеке состоится презентация книг Аверьянова. Ты знаешь, как я давно хотела попасть на нее и познакомиться с автором?» Просить ее и дальше было бесполезно. Я задумчиво перебирала в голове варианты, с кем я могу оставить Даню на эти дни. Оставалось только один — Алина. Выудив из сумочки телефон, набрала подруге сообщение. Если она откажет, тогда и вправду придется отказаться от корпоративной поездки. «Роксана, ты же понимаешь, что няня не спасет ситуации. У Дани сейчас такой возраст, этого просто нельзя упустить!» Ты должна заниматься с ним постоянно. Он должен посещать секции, быть загруженным 24 часа на 7. Игра в телефон до да добра не доведет. Я едва не выронила чашку из рук, поставила сервис на стол. И что ты предлагаешь мне сделать? Помнишь, я говорила тебе о школе-пансионате? Я навела справки и хочу тебе сказать, что лучшее решение проблемы — шикарное место — Дети изучают три языка – фехтование, танцы, короты, театральное дело и ораторское искусство. К девятому классу их расформировывают по специальностям экономика, лингвистика, медицина и прочее. После этого лицея ему будет открыт путь в европейские университеты. Да, разлучаться с сыном всегда сложно, но это будет твоим правильным, осознанным выбором. Ты дашь ему будущее, Роксан. Даже думать о том, что Таня будет так далеко от меня, было больно. Я не уверена, что Даня сможет там жить. А сейчас он с тобой? Скажи. Я посмотрела на маму, в старческих глазах читалось осуждение. С тех пор, как ты развелась с Давидом и осталась без копейки денег в кармане, все, о чем ты думаешь, — это работа. Я понимаю тебя. На твоих плечах сын, и ты обязана обеспечить его. Но изданий нельзя упустить время. Поверь, потом он скажет тебе лишь спасибо. Ты даешь ему будущее. Понимаешь? Сколько? Мама отводит взгляд, и я понимаю, что стоимость обучения мне будет не по карману. Вопрос даже не в том, сколько. Вопрос как? Тут без связи не пробьешься. Но у меня больше не осталось связи. Мам, никто не поможет бывшей жене бывшего полицейского. Ты ведь знаешь, в какой опале сейчас Давид. Я знаю, но делать что-то нужно. Подумай хорошо, Роксан. Может, твой начальник сможет помочь? Нет, с этим вопросом я уж точно не собираюсь идти к Белозерову. Да и не уверена, что захочу отправлять Даню в тот пансионат. Нужно все разузнать, просчитать и хорошенько подумать. Вот, мама протягивает мне листок. На нем распечатка с главной страницы сайта школы и прописанная внизу карандашом сумма. Два миллиона в год. При виде этой цифры меня бросает в жар. Откуда мне взять такие деньги? Мам, пирог готов? В дверях появляется Даня. Он словно маленький кот, держа нос по ветру, наслаждается запахом, исходящим от духовки. Мальчишки проходят к столу и устраиваются рядом. Еще три минуты и готово. Оставайтесь с нами. Я как раз чай заварю. Дальнейшие пять минут я хлопочу по кухне. Разрезав пирог на порционные куски, расставляю все по тарелкам и прохожу к столу. В этот момент Илья рассказывает маме об уроках математики в его лицее. Маме, как педагогу, очень интересна специфика работы таких школ. «Мам, пусть ребята отвлекутся, снова ты за учебу!» Смеюсь, пока Даня щелкает пультом, переключая каналы на телевизоре. В этот момент раздается звонок телефона. Илья, посмотрев на экран, буквально меняется в лице, побледневший, Он вдруг вскакивает из-за стола и, извинившись, направляется в коридор. Мы удивленно переглядываемся между собой. Дани пожимает плечами и, облизнувшись, тянет к себе тарелочку с пирогом. Мама отпивает немного чая. В этот момент в комнату входит Илья. «Простите, но мне нужно идти. Отец пришел раньше». Не успеваю произнести ей слово. Мальчишка хватает рюкзак и исчезает за дверью. — Илюш, а пирог? — Удивленно восклицаю, направляя следом. Но когда я открываю входную дверь, на лестничной площадке уже нет никого.